Восходящее солнце озарило первыми лучами своими на лобном месте посадницу, окруженную народом. Она держала за руку Мирослава и говорила «Народ, сей Витязь есть небесный дар великому граду! Его рождение скрывается во мраке таинства, но благословение Всевышнего явно ознаменовало юношу. Чем небо отличает своих избранных, когда сей вид геройский, сие чело гордое, сей взор огненный не есть печать любви его? Он питомец Отечества, и сердце его сильно бьется при имени Свободы. Вам известны подвиги Мирославовой храбрости? Марфа с жаром и красноречием описала их. «Сограждане!» — сказала она в заключение. Кого более всех должен ненавидеть князь Московский, тому более всех вы можете верить. Я признаю Мирослава достойным вождем новогородским. Самая цветущая молодость его вселяет в меня надежду. Счастье ласкает юность. Народ поднял вверх руки. Мирослав был избран. «Да здравствует юный вождь сил новогородских!» Восклицали граждане, и юноша с величественным смирением преклонил голову. Бояре и люди житые осенили его своими знаменами. Иосиф Делийский, друг Марфы, вручил юноше золотой жезл начальства. Староста пяти концов новогородских стали пред ним секирами, и тысячские, громогласно объявив собрание войска, на лобном месте записывали имена граждан для всякой тысячи. Дмитрий Сильный обнимал Мирослава, называя его своим повелителем, но Михаил Храбрый, воин суровый, изъявлял негодование. Народ, раздраженный его укоризнами, хотел смирить гордого, Но Марфа и Делийские великодушно спасли его. Они уважали в нем достоинство Витязя и щадили врага личного, презирая месть и злобу.